Глава семнадцатая. Дракон. «Неудачник? Он?» Фрост от этой фразы слегка опешил. Но если подумать, то да, действительно. Обожженный дракон, который не может найти свою вторую половинку. А осталось всего пять лет. Несмотря на то, что прикосновения к Лидии разжигают в нем огонь, радоваться он не спешил. «Лидия — человек». Существо для их мира новое, и велика вероятность, что ничего у них не выйдет. Не стоит очаровываться раньше времени, чтобы не разочароваться вновь. Фрост помогал профессору Эйверли, но все время косился на студентов. Лидия так и притягивала его взгляд. «Что, кто-то приглянулся?» Довольно чувствительно пихнув его локтем в ребра, прошептала профессор. «И кто?» «Надеюсь, не Дриада? Красавица, ничего не скажешь. Но характер Протянула многозначительно. Лидия не стал скрывать Фрост. О, несколько удивилась Эйверли. Хотя она ненадолго задумалась. В общем, очень даже да. Умная, старательная, милая. Жаль, что ничего не поделать с Даром. Для меня это не важно». Произнес чистую правду дракон. Плевать на уровень дара, когда она может стать кем-то большим. Ну, если так, профессор устремила взгляд на Лидию. Хорошая девушка, одобряю. Вынесла свой вердикт. О том, что дракон ни в чьем одобрении не нуждается, Фрост промолчал. Все его мысли были сосредоточены на том, как пригласить Лидию на свидание. В стенах Академии сделать это проблематично, поскольку он не студент, приходится вести себя очень осмотрительно. А до бала Маскарада осталось всего ничего. Сегодня утром в столовой ректор торжественно объявил дату и время начала. Звездочеты и предсказатели рассчитали все до минуты, когда само мироздание будет благоволить желающим заключить брачный союз. Поэтому студенткам старшего курса было не до занятий. Кругом все шептались о платьях и украшениях. Даже лесовички и прочие младшие расы. И только Лидия ни разу не обмолвилась о Бале. Почему? Еще одна загадка. Об этом он и спросил на следующий день Лидию. Фрост просто дождался, когда она пойдет на выход из столовой и предложил. «Не откажете прогуляться?» если нет, конечно, других планов. И пусть на них смотрели с любопытством, тянуть нельзя, до бала «Я только куртку возьму», — мягко улыбнулась Лидия. «Встретимся у выхода в галерею». «Буду ждать с нетерпением», — кивнул Фрост. Это на самом деле так и было. Он успел сходить к себе и тоже прихватить куртку. И теперь расхаживал туда-сюда, поглядывая в коридор, где должна была появиться Лидия. Предвкушение! Ему не терпелось остаться с девушкой вдвоем. В этой открытой галерее прогуливающихся было немного. Студенты и преподаватели спешили укрыться за стенами академии. «Извините, я опоздала», — произнесла Лидия, смущенно улыбаясь. Как Фрост не вглядывался, стоило на мгновение перевести взгляд на горы вдали, как пропустил ее появление. «Вовсе нет», — с улыбкой произнес Фрост. Да он за долгие годы столько не улыбался, как за эти два дня. Улыбка просто сама наползала на губы. Лидия была такой забавной в застегнутой на все пуговицы куртке, шапку натянула до самых бровей, обмоталась шарфом и сейчас натягивала рукавички тогда как он даже не застегнулся. Ему совершенно не было холодно. Я торопилась сбежать. Лидия сделала пару шагов в галерею. Хотя бы здесь нет этих разговоров о Бали и будущих мужьях, платьях и прическах. «Вам не нравятся балы?» Уцепился за ее фразу Фрост. «Чем плохи платья и будущие мужья?» «Наверное, ничем?» Лидия пожала плечами. Она медленно побрела вперед. «Договаривайте». Фрост зашагал следом. «Мне интересно узнать, чем вам не угодил бал. Это грандиозное событие». «Всем угодил», — тихо произнесла Лидия. «Это мои личные заморочки скорее. Нелегко быть объектом насмешек. Знаете, у нас на Земле есть сказка о Золушке, и вот хочется явиться на бал, красивой и чтобы все ахнули». «Только хоть здесь мир и волшебный, а без денег все равно грустно. Не обращайте внимания», — отмахнулась она, — «девушки любят все усложнять. Восемь балов пережила, и этот переживу. Зато мне не грозит стать предметом торга». «В каком смысле?» Фроста ловил каждое слово. «И сегодня же прикажет Агнару узнать, что там за золушка такая». «Но я росла в другом обществе, и для меня странно выбирать себе пару вот так», — ответила Лидия. «Хотя и у нас тоже существуют договорные и династические браки, но все равно для меня это странно». «А если это единственный способ обзавестись женой и наследниками?» «Вопрос для Фроста не был праздным. Допустим, если жених уродлив, но у него титул и много денег». «Все это нужно кому-то передать, как, например, правителю северных земель». Ледяному дракону Лидия остановилась и подняла взгляд на Фроста. «Знаете, Коул, о нем ходит столько слухов, и, я уверена, большая часть из них — преувеличение». Сердце Фроста пропустило удар, а потом забилось сильнее. Кажется, само мироздание решило помочь ему. Я с удовольствием выслушаю парочку. Насколько мог легко, произнес он.